11 августа первого года миссии. Пятница. Пристань дома на холме. Придя с завтрака, подчиненные Сергею Петровичу полуафриканки сняли с ног свои драгоценные саба и с уханьем и повизгиванием по щеколотку залезли смуглыми ногами в замоченную с вечера глину и песок, после чего стали топтаться в этой смеси взбивая её до сметанного состояния. Это было весёлое занятие. Девицы толкались и подшучивали друг над другом, то и дело издавая дружный громкий хохот. Тем временем Лизия на бригада с помощью Андрея Викторовича и Уаза начала подвозить на стройку сырцовый кирпич, а Петрович начал готовиться к очередной модернизации своего транспортного средства. Всю пятницу девчонки клали на глину сарцовый кирпич, поднимая стены цеха, намериваясь потом перейти к боковым стенам казармы. Когда высота стен приблизилась к полутора метрам, Петровичу с Валерией пришлось отвлекаться от всех прочих дел и изготавливать для лялиной команды кирпичеукладчиц шесть полутораметровых строительных козлов. Уходя на обед или ужин, они оборачиваясь и глядя на свою работу, восхищённо цокали языками. Конечно, сорцовая кладка по деревянному каркасу ещё без штукатурки и побелки это не самая вершина строительного искусства. Но для данных условий это были самые настоящие высокие технологии, вызывающие у местных трепет и преклонение. Попутно пришлось решать вопрос окон и дверей. И вот ведь условия задачи: Делать все надо было без единого гвоздя и без единой металлической петли или шпингалета, запас которых строго рассчитан только на большой дом. Когда еще у Антона Игоревича дойдут руки дать им свой собственный металл? Пара широких двустворчатых полутораметровых дверей требовалась для той половины цеха, где стояла пилорама, и шесть узких пилорам. шириной по 70 см были необходимы по одной в генераторную и складской закуток и четыре штуки в казарму. Двери Сергей Петрович сделал поворотными на дубовых штифтах, которые выточил на токарном станке по дереву. На одну зиму, если придётся пережить её здесь сойдёт, а там будет видно. От открывающихся окон форточек, затянутых плёнкой, пришлось пока отказаться. И вместо них в самом верху боковой стены появились вентиляционные отдушины, в случае необходимости перекрываемые сдвижными деревянными ставнями, которые регулировали поток воздуха. Вообще вопросы подобного рода, как в первобытных условиях с ограниченными ресурсами и временем сделать то или это, появлялись регулярно и будучи решёнными исчезали только для того, чтобы уступить место следующим. Например, после благополучного разрешения оконно-дверной проблемы встал вопрос кровли для казармы и других строений. Когда ещё геолог выдаст им черепицу? Первые дожди могут и не дождаться этого момента. Вечером, вытащив на свет Божий свой ноутбук, учитель начал перекапывать свои архивы. Довольно быстро подходящий вариант был найден. Поперечная тесовая кровля в один слой с нащельниками, которую можно изготавливать и из сосновой доски, а уж её у них навалом. При этом лаги, уже подготовленные под черепицу, сгодятся и для этого типа кровли. Можно давать отбой Антону Игоревичу по поводу черепицы. Уже завтра утром Валера получит ценные указания по отбору подходящего пиломатериала, среди которого не должно быть досок, включающих в себя мягкую сердцевидную часть ствола. Местными женщинами все эти мучительные размышления вождя оставались незамеченными. Им он казался великим и могучим колдуном, знающим ответы на все вопросы и умеющим с помощью духа молнии превращать вкусное и бесполезное дерево в такие нужные и удобные вещи. Правда, те женщины, что работали на кирпиче, утверждали, что их шеф Антон Игоревич ничуть не хуже. Он берёт мягкую и бесполезную глину, мнёт её с водой, отбивает в форму, а потом дух огня превращает её в звонкий, ровный и красивый камень. Что ж, У каждого свои кумиры. Но и те, и другие были бесконечно горды, что такое великое колдовство совершается при их непосредственном участии, и считали, что в каждой изготовленной вещи, каждой доске и кирпиче останется и частица их души.